Теперь он высился возле стойки такси и таращился своими мелкими близорукими глазками на другой борт ресепшн. Зимний сад с кафе «Осборн» любимым местом посидело как постояльцев, так и гостей с улицы, остались далеко позади.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 О.Ф. говорила, что Аля очень похожа на героиню Андрейченко из военно-полевого романа. Ну, до того, как-то превратилась в торговку. Помните, какая она была на войне? Точно-точно кивали девочки, очень похожа. Посетители кафе любили Алю, не скупились ночевые. Она часто прибегала к обменнику с просьбой поменять мелкие долларовые купюры на крупные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 вот и приходится импровизировать на ходу а импровизация не мой конек бухтела оф ой ой, -ой — давились со смеху подчиненные не надо скромности вы сегодня с импровизировали на зависть всем инкассатор лёша смутные девяностые самой большой головной болью охранных агентств Был набор непьющих отслуживших парней. Ключевое слово непьющих. Выбирать почему-то обычно приходилось из двух категорий граждан: закладывающих за воротник и закодированных. Другие категории граждан в охране Кити не желали. Инкассатор Лёша принадлежал к пьющей категории. Инкассатор Лёша был широкоплеч, сероглаз, чертовски красив и вечно пьян. Так получилось, что понаехавшей повезло работать в одну смену именно с инкассатором Лешей. Поэтому раз в три дня иностранные туристы наблюдали следующую душевынимающую картину. Ранним утром гостинице подъезжала ржавая насквозь «шестерка»,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 Водитель должен был неотлучно находиться в автомобиле во избежание. Точка. Во избежание чего не знал никто. Во избежание. И все тут. И Шурик неукоснительно выполнял инструкцию.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 что у него двадцать восемь счетов в швейцарских банках, и что недавно ему звонил Ельцин и предлагал место в своей охране. «Но я не пофил», — говорил Игорь. «Да ну его, этого фибутного Ельцина! Он много пьет, а я таких людей на дух не перенофу». По понаехавший ничего не оставалось, как горько вздыхать и смотреть в окно.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 «Херата!» — трагическим голосом оповестила трубка. «Вы, наверное, не туда попали», — поперхнулась понаехавшая. «Да туда! Грю зря я деньги потратила! Та же хрената, только с хоботом! Как не было оргазма, так и нет!» — вздохнула трубка и отсоединилась. Обменник люди долг за презерватив простил